17 января 36-го. Братство работает группами, и нарастание задач гармонично соединяет совет для новых комбинаций. На три отдела разделяется работа: первый изыскание улучшения земного плана, второй изыскание передачи людям этих результатов, третий изыскание способов сообщения с дальними мирами. Первый Требует трудолюбия и терпения. Третий требует находчивости и бесстрашия. Второй требует такого самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом. Но сейчас время грозного решающего Армагеддона. И потому все исследования, все научные работы временно прекращены, и все светлые силы направлены на отражение – непрестанных нападений и страшных ухищрений черного братства на двух планах. Так на сторожевой башне не знают ни сна, ни отдыха. Кто из землян может представить себе это состояние величайшего напряжения? При этом многие братья большую часть времени проводят в тонком мире, ибо именно там слагаются терафимы победы. Так в тонком мире... Звучит сейчас призыв и победная песнь воинов Шамбалы. Тысячелетие. Великая твердыня света готовилась к этой борьбе с силами тьмы. Предуказанный Армагеддон ужасен. Все подземные чудища участвуют в нем. В него вовлечены силы всех планов. творимое сейчас безумие не указывает на необычные времена — Кто задумывается над тем, что угрожает нашей планете? Многие ли знают, что главная забота твердыни света — отстоять нашу планету от преждевременного взрыва? Ведь самые страшные прорывы подземного огня угрожают нашей планете. На дне океана во многих местах кора земная очень изъедена. Кто думает об этих грозных знаках? конечно, никто из земных обитателей не выдержал бы того напряженного труда, который сейчас проводится в твердыне света. Вот почему так преступно человечество, в безумии своем кощунствующее против своих спасителей. Они взывают к Христу, предавая ежеминутно заветы Его и понося иерархию света, которой Он принадлежит. Но хула на малейшего в цепи этой иерархии,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 Отойдите от меня, делающие беззаконие.